Глава 13. 15 сентября. Четырнадцатый век. Лондон. Александр. «Слева», — засмеялся я. «Хватит вертеться, как девка на выданье». «А ничего, так прикид-то!» — довольно произнес он, продолжая осматривать себя со всех сторон. «Хороший портной». «Он не один это все сшил. Неважно, все равно хороший. Саблю не забудь еще и нож слева». «Точно!» спохватился он. Взяв из кучи холодного оружия саблю и нож, он прицепил это все себе на пояс за специальные карабины. Но ну, вообще красавчик! Слива снова начал крутиться, пытаясь рассмотреть себя со всех сторон, жаль, зеркала нет. На тебе, кстати, тоже нормуль все сидит, обратил он на меня внимание. Да на всех нормально сидит, добавил Клепа. Хорошо они с рюкзаками придумали. «Да, в рюкзаке мы много чего засунем», — добавил Колючий. «Сапоги себе точно оставлю», — подал голос Рыжий. «Наверняка с образца из двадцать первого века шили. В данный момент мы все примеряли новую английскую форму, которую, наконец-то, Туман с Пьером купили у портного. Честно, обувь, сама форма и навесной на нем мне и всем пацанам очень понравились. Конечно, было несколько спорных вопросов, Но тут, скорее всего, играет не дань моде, а возможность ее дальнейшей трансформации, чтобы в дальнейшем не перешивать. Сама форма темно-серого цвета. В ней шерстяная шинель с высоким рукавом, перчатки, небольшой рюкзак, небольшая разгрузка под всякую мелочевку. И, я так понимаю, в дальнейшем подорожки с патронами, ремни, которые все это регулируют, каска, в общем, все было довольно-таки неплохо продумано. «Да, неплохо», — резюмировал грач, полностью одевшись и приседав, и попрыгав. «Удобно. Главное, с размерами угадали». «Туман. Во сколько завтра аппарат-то?» спросил Корж. «В два начала. Подгоняйте форму. Хобот вы тоже готовьтесь». «Все будет готово», — ответил тот. «Форму я снимать не стал, так и хожу в ней по этому бывшему складу, чтобы она хоть немного обмялась, да и привыкать к ней нужно». Она все-таки очень сильно отличается от нашей. Бронежилет из арканита я на себя надел, а вот на коленники и на локотники уже нельзя. Они сразу в глаза будут бросаться. Хорошо, что шинели сверху на нас будут. Под ними много чего спрятать можно будет. Также мы и помогли одеться Альпину и его пацанам. Вернее, надели-то они ее сами. Но немного запутались в различных ремнях. Показали и разъяснили, что, куда и как. Форма им тоже понравилась. Эй, аферисты! громко выкрикнул слива. Мы сегодня есть-то будем? Будем, ответил ему из угла, где у нас была импровизированная кухня Мамуля. Ща опять сек, дайте шмотки подогнать. Только не вздумайте и с этой формой что-нибудь сделать, тут же спохватился грач. Не, командир, все нормуль будет. А я подошел и просто плюхнулся на гору больших и мягких подушек которые мушкетеры приперли сюда еще позавчера, но, наверное, расскажу я, как было дело по порядку. Позавчера, когда Туман дал задание разбиться нам на маленькие группки и отправиться на разведку, мы так и сделали. Да и, честно говоря, нам всем было жутко интересно посмотреть на Лондон XIV века. Все таки что не говори, а это один из старейших городов на планете Земля, да и, честно говоря, было так же интересно, как и в Кале, посмотреть, Как тут живут люди? Пошли мы, значит, в город. Пробрались какими-то еле заметными тропками, огородами, сломали пару заборов, и вуаля, под ногами брусчатка. Одноэтажных домов нет, все двух- и трехэтажные, но в местах, где передвигаются только пешеходы, между стенами домов. Очень уж узкие проходы, как в бриллиантовой руке, помните? Где Миронов бегал, когда от Никулина убежал. Так и тут метра полтора-два и весь проход. Соседи, походу, друг с другом через окна здороваются. Потом вышли уже на улицу шире, и нас захлестнул людской поток. Плюс всадники, телеги, кареты, в общем, все то же самое, что мы видели в Калле. Запахи, вонь, нечистоты, мусор, грязь — это как само собой разумеющееся. Не понимаю, как они так могут жить. Неужели им самим так приятно? Но вот ближе к центру улочки стали почище. В центре вообще, можно сказать, идеально все, и мы увидели множество телег и дворников. Дворники с лопатами, граблями, корзинами, собирали все с улицы, грузили на телеги. А за ними двигались телеги с бочками, в которых была вода, и вся оставшаяся гадость смывалась. Естественно, никаких водостоков или ливнёвки нет. Вся эта грязь собиралась в кучу, и там это снова и снова все собиралось дворниками. Тут я железно могу сказать что это точно заслуга этих пришельцев из будущего. Естественно, запаха такой вони нет. А наоборот, появились какие-то огромные деревянные ящики с кустами, кое-где видны свежие вкапанные деревья и поразили маленькие горшки с цветами на подоконниках домов. Конечно, таких улиц еще мало. Все-таки Лондон совсем не маленький город, и привычку гадить там, где живешь, искоренить очень сложно. Видели мы и местных полицейских верхом? Черная форма, высокие сапоги, портупеи, ремни, сумки на боках лошадей, сабли и мечи. Все молодые и крепкие мужчины передвигаются тройками, и да, у них погоны были, как мы увидели, обалдели. Там же мы и на улице увидели первый раз английскую форму, которую сейчас все примеряем. Город меняется и меняется на глазах. Потом, устав ходить, взяли карету и покатили на ней, видели множество строек, кое-какие здания ломали, Какие-то строили или обновляли. В нескольких местах уже ближе к замку устанавливались столбы освещения с фонарями. Видимо, на дальше у них уже проводов столько нет и ламп. Попросили возницу подвести нас к местам, где у них различные производства. Он сразу сказал, что на ту территорию мы не попадем. Там пропускной режим. О, как прям как в лос в синей зоне до нашего прихода было. Но сбоку он нас все-таки подвез. Сразу были видны новые построенные здания, ангары, склады. Там вообще народу, видимо, невидимо. Множество труп, из которых в небо поднимался дым, лошади, телеги, три наших машины видели, опять один черокий и два грузовика, вооруженная охрана. Тут и солдаты, и полицейские, но уже с огнестрельным оружием. Вот где они производят. Или будут производить все новинки и дальше еще здания строят. Потом поехали вдоль набережной, выехали к Темзе, сразу увидели аж четыре огромных водяных колеса, и тяга от них уходила в здание на берегу. Из здания раздавались громкие звуки молота или лесопилки, штабеля досок и бревен мы также видели на берегу, и видели еще один наш небольшой катер, который, громко ревя мотором на всю округу, пер против течения и тащил за собой небольшую баржу с бревнами. Из промышленной зоны вернулись в город. Возница сказал, что не так давно, почти что в центре города, организовали несколько кварталов для туристов, Там различные харчевни, магазины, портные, аптекари, парикмахерские и все в этом роде. Приехали, и еще раз почти что шок. Идеальная чистота. Куча полицейских и дворников, и урны. Урны, млять, железные, просто охренеть. Абсолютно все лошади, которые там передвигаются, чистые и с мешками под навоз под хвостами. Мне тогда вообще показалось, что мы не в XIV веке, а в городке, в котором снимают старинный фильм, Очень уж контраст сильный. На въездах в эти кварталы, причем возница нам еще рукой показал, висят щиты, на которых аж на пяти языках написано «не сорить, не грабить, не хулиганить». И тут же какое наказание. А уж сколько там народу! Туристы, матросы, праздно шатающие зеваки, причем многие просто ходят по этим улицам разина форты, они тоже в культурном шоке. Со всех сторон раздается речь на разных языках. Нет бомжей, нищих каких-то темных личностей, множество уличных фонарей на столбах, на углах зданий, и их еще продолжают устанавливать. Думаю, ночью тут светло, как днем. Нет уличных зазывал, зато из нескольких кафе и харчевин раздается музыка. Рискнув, перекусили в первой попавшейся харчевне и должен признать, что готовят там очень и очень достойно. Наевшись и расплатившись, направились к самому замку, причем официант нам подсказал, как к нему можно подойти поближе так как много лет хочет посмотреть на него. Замок. Он, конечно, поразил. Тот замок, который был у Фоли, отдыхает. Уж не знаю, кто там говорил, что этот маленький, но нам так не показалось. Высоченный метров в двадцать стены, мощнейшие башни с бойницами, множество прожекторов, охрана, прогуливающаяся по стенам замка и около них. Обойдя его по кругу и не уставая удивляться ведущим строительным работам, Мы вышли к Темзе. Сама Темза проходит почти через этот замок. Уж что там делают внутри, мы не видели. Все перекрыто заборами. Но опять, пробравшись какими-то огородами, мы увидели стоящего около берега на шантарис. Тут каюсь. Аж в груди что-то защемило. Наш катер, наш боец, наша гордость и краса, как какой-то пленный раб, стоит около берега, и от него на берег в здании, как и говорил Туман, тянутся множество проводов. И там на берегу также ведутся строительные работы и подключены различные электрические инструменты. Да, все так и оказалось. «Антарис» использует в качестве мощного генератора. В общем, впечатление от увиденного было выше крыши. Вернулись в наше гнездо уже поздно вечером. Уставшие, но довольные. А вот в нашем временном жилище нас ждал сюрприз. Мы как-то со всей этой экскурсией разведкой как-то полностью, язык не поворачивается назвать, Совершенно забыли про наших мушкетеров. Они же со своими наперстками на рынок сегодня поперлись, И вот в нашем сарае первым делом мы увидели две пустые телеги, четыре лошади, от которых не отходил Иван, и по всему сараю куча различного барахла, который пацаны уже растащили. Посуда, подушки, одеяло, одежда, холодное оружие. Тут-то мы и присели. Оказалось, накрутил котлета там на рынке более чем. Едва он начал свои кручу-верчу, вокруг него тут же собралась куча народа. Ну и пошло и поехало. Некоторым он для затравки давал выигрывать, но большинство проигрывало. Азарт штука такая. Итог, у нас куча денег и различного барахла. Особо азартно играли по-крупному. Да, как я и предполагал, народ так и не прочухал, что их обманывают. Все как и у нас, в 90-е было. Играли с ним даже охрана рынка и полицейские, Причем тех, кто пробовал возмущаться, сами же игроки и зрители немного мяли и откидывали в сторонку. Всем хотелось испытать госпожу удачу. То же самое было и вчера. Правда, тут уже котлета наглеть не стал, а давал выигрывать гораздо большим людям. И по нашему совету играл он только на деньги. Вот где перекупщикам раздоли это было. Они туда как мухи на мед слетелись и выкупали у азартных игроков их имущество и товар буквально за копейки. А те, плюясь ругаясь, снова и снова пытались поймать жемчужину под скорлупой. За второй день мушкетеры принесли еще больше, и их даже не били, где они играли, не арестовали и не грохнули. Вот уж правда, они поймали свою удачу за хвост, посадили ее на цепи и используют на полную катушку. Ну а сегодня с утра пацаны поехали и купили на нас всех форму, которую мы сейчас примеряем. «Ну, всем все подошло», — громко спросил Туман, оглядев пацанов. «Вам не обязательно не обижайтесь, мужики», — сказал он малышу и Копченому. «Вы у нас и так, красавчики Г! улыбнулся малыш, отчего у меня снова мурашки по телу пробежали. Но никак я не могу к нему привыкнуть, вернее, к его роже. Копченый только со своей здоровой башкой крутанул и снова начал точить свои мечи. Он же ведь у нас в каждую руке по мечу держит. Интересно было бы посмотреть на него в драке, особенно с двуручниками» которыми нас так стращал в атаре. Помню, как он говорил, «Если увидите двуручника, либо пристрелите его, либо, если нет патронов, бегите. Выстоять ни у кого из вас с ним в драке шансов нет. А вот как с ним Копченый будет биться? Не, он, конечно, парень хороший, но его гибель я точно не хочу. Но на такую драку грех не посмотреть». «Поскольку завтра выступаем?» — спросил казак. «И вообще...» — Рыжий взмахнул руками. «Собрались все!» — снова гаркнул туман. «Сейчас все расскажу». Где-то в полночь к нам прибыли те трое извозчиков на одной тентованной телеге, которые вывозили нас из порта. И их телега оказалась почти что доверху забита мешками с капустой и луком. В две другие, которые котлета выиграл на рынке, в наперский мы уже погрузили наше оружие и боеприпасы и впрягли лошадей. Потом быстренько завалили все это мешками с продуктами И извозчики также, не говоря ни слова, укатили на них в ночь. «Они точно не кинут», — уточнил туман у Альпина, провожая взглядом исчезающие в ночи телеги. Альпин вопросительно уставился на Колючего. Тот тут же перевел. Альпин резко повернулся к туману. Вытянулся по стойке смирно и ответил. Колючий переводит. «Говорит, что клянется своей честью, что эти люди не подведут». «Валер, хватит!» — немного перебил я Колючего. «Ты не забывай, он вырос в этом замке». И верные люди там у него точно есть. Раньше-то эти извозчики-то нас не сдали. Все нормально. Какой день тут сидим? Если он сказал, что это будет в замке ждать нас, значит, так и будет. Он уже большой мальчик и за базар точно отвечает. Ладно, проехали. Буркнул туман и пошел в сторону. Я подмигнул Альпину, улыбнулся и сказал. Он всегда перед операцией нервничает. Не принимай близко к сердцу. Колючий тут же перевел, Альпин тут же закивал и выдохнул. Пошли спать, мужики, снова сказал я. Завтра у нас будет тяжелый день.